сыном крестьянны труженки. Перед началом Первой мировой войны Иван Павлов, как подающий большие надежды, был послан в школу высшего пилотажа во Францию. В мае 1918 года лётчик Павлов добровольно вступил в ряды Красной армии и возглавил первую советскую авиагруппу. Десятки ярких эпизодов из боевой деятельности Павлова вошли в историю советской авиации. Павлов отличился в боях за освобождение Казани и был награжден ценным подарком. Он умело руководил авиационными группами на фронтах гражданской войны, сам много летал на разведку и бомбежку вражеских войск. Летчики группы Павлова, совершая полеты на малых высотах, метко бомбили и обстреливали из пулеметов белогвардейские полки. За боевые подвиги в боях с врагами молодой Советской Республики Многие были награждены орденами Красного Знамени. Орден Красного Знамени – это первый революционный знак отличия, установленный правительством в период Гражданской войны. В те годы награжденным вместе с орденом вручалась грамота в ЦИК и памятка «Что такое орден Красного Знамени и кто его носит?» В памятке говорилось «Красный Знамень» Орден Красного Знамени есть единственная награда, которой в циг награждают солдата революции за храбрость, беззаветную преданность революции и рабочей крестьянской власти. В числе первых лётчиков краснознамёнцев были отважные авиаторы Феликс Антонович Ингаунис, Георгий Павлович Агишевский, Алексей Дмитриевич Шуринкин, Семён Анатольевич Мельников. Иван Иосифович Петрожицкий, Иван Герасимович Савин, Казимир Петрович Жакевич, Аполлинарий Иванович Тимощёвский, Виктор Петрович Конокотин, Иван Адольфович Вороб, Алексей Матвеевич Миронов и другие. Следо они и их боевые товарищи мужественно сражаясь за власть советов заложили славные традиции советских лётчиков. Больше часа беседовал с нами Иван Ульянович Павлов рассказал, какие высокие требования предъявляются к лётчику, как сложен и ответствен каждый полёт. Прощаясь, он тепло пожелал нам успехов на избранном пути. Эта беседа с героем гражданской войны оставила в сердце каждого из нас неизгладимое впечатление на всю жизнь. Наконец все комиссии, проверки, отборы остались позади. И мы, успешно прошедшие их, радостные, счастливые, уехали в Ленинград лётную теоретическую школу, в шутку называвшуюся Тёркой. В воскресные дни я ходил по проспектам Ленинграда, любовысь набережными, мостами, парками, пропадал в музеях вместе со своими новыми друзьями, курсантами Тёрки. Это были весёлые, задорные ребята: Алексей Благовещенский из Курска, Иосиф Крайнов из Коврово, Георгий Васильеевский из Кологии, Владимир Какинакин из Приазовия, Москвич Виктор Грачёв. Система обучения в то время была таковая. Один год мы овладевали теоретическими знаниями таких предметов, как материальная часть самолёта и моторы, техника полётов и воздушной навигации, воздушная стрельба и бомбометание, тактика. Овладев теорией, мы должны были перейти в другую школу, лётную, где нас ожидали практические полёты. Вечерами мы собирались в Ленинской комнате, читали газеты, спорили. Приходил начальник школы Анатолий Францевич Клу шейка начиналась беседы об учёбе, о прошлом авиации, о жгучих вопросах политической жизни. Время тогда было трудное. На предприятиях и учреждениях Ленинграда шли горячие политические дискуссии, навязанные троцкистско-зиновьевской оппозицией, пытавшейся свернуть нашу партию с ленинского пути. Мы, как самодельцы, не оставались в стороне от жизни. Как в начальных школах пришёл к нам радостный, взбужденный Сообщаю вам, товарищи курсанты, троцкистско-зновиевская оппозиция потерпела поражение. Победил ленинский курс в партии. В ту осень вместе со всей страной мы отмечали славный юбилей революции, первое десятилетие великого октября. После демонстрации нам разрешили увольнение в город. С Осифомом Крайновым мы вышли на набережную Невы, потом прошли на мост, остановились в благоотехный период. Перед нами высился зимний исакий, блестел шпиль по мировейски. На свинцовой воде стояли слегка покачиваясь повые гробы.